Представляли собой субъектов, советовавших ей не обращать столько внимания на свое здоровье и исповедовавших, пусть даже чисто отрицательно, выражая ее только в форме неодобрительного молчания или улыбок сомнения, пагубную доктрину, будто маленькая прогулка в солнечный день и хороший бифштекс в крови принесут ей больше пользы, это ей то, которая в течение 14 часов хранила в своем желудке два злосчастных глотка виши, чем все ее лекарства и ее постель.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 В результате лица, которым она после некоторого колебания настойчивых уговоров Франсуазы позволяла подняться к себе и которые во время своего визита показывали, насколько они были недостойны оказанной милости, рискнув робко заметить, не кажется ли вам, что если бы вы размялись немного в хорошую погоду или же напротив, в ответ на ее жалобу мне так худо, так худо, это конец, дорогие друзья, говорят, да, это ужасно лишиться здоровья, но вы еще можете протянуть в таком состоянии. Такие лица и первый, и второй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 Как слишком долго неудовлетворяемый голод стоило только Евлали немного опоздать. Слишком затягиваясь, это наслаждение ожидать Евлали обращалось в пытку. Тетя то и дело поглядывала на часы, зевала, жаловалась на недомогание. Если звонок Евлали раздавался перед самым вечером, когда тетя теряла уже всякую надежду, то он почти что делал ее больной.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 возле освященного хлеба, который также запросто приходил к нам из церкви. А мы все еще сидели перед тарелками со сценами из «Тысячи и одной ночи», отяжелевшие от жиры, а еще больше от еды. В самом деле... К неизменной основе из яиц, котлет, картофеля, варенья, бисквитов, о появлении которых на столе Франсуаза даже не объявляла нам больше. Она присоединяла, соответственно, урожаю на огородах и фруктовых садах результатом морского улова, случайностям рынка, любезности соседей и своим собственным талантам. Так что наше меню, подобно тем четырехлистникам, которые высекались в XIII веке на порталах соборов, в известной степени отражало чередование времен года и событий человеческой жизни,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 единственным основании, какие бы другие основания не приводились, что они напоминают Вторую империю. И я оставался у дяди до тех пор, пока не приходил к нему коммердинер спросить от имени кучера, к какому часу дядя прикажет закладывать лошадей. Дядя погружался тогда в раздумья, который восхищенный коммердинер боялся потревожить малейшим движением, с любопытством ожидая, к какому результату приведет оно. Но результат был всегда один и тот же. После мучительных колебаний дядя неизменно произносил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 И на основании чужих отзывов об актерах я размещал их в порядке их талантливости в списке, которые твердил наизусть с утра до вечера, так что в заключении они как бы окаменели в моем мозгу и стали досаждать мне своей неподвижностью.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 Если, по его мнению, Февро был ниже Тирона или Делане ниже Коклена, то внезапная подвижность, которую приобретало в моем мозгу имя Коклена, утратившая каменную твердость, чтобы перекочевать там на второе место, а также живость и необычное одушевление, которым бывало наделено имя Делане, чтобы отодвинуться на четвертое место, сообщали моему освеженному и оплодотворенному мозгу ощущение зацветания из жизни. Но если мысль об актерах до такой степени занимала меня, если вид Мобана, выходящего после «Полудня» из французской комедии, причинял мне тревогу и терзание безнадежной любви,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 У приятельницы моего дяди были такие же живые и добрые глаза, такой же открытый и доброжелательный взгляд, и только одета она была лучше. Я не находил у нее никаких признаков театральной внешности, так восхищавшей меня на фотографиях актрис. Не находил также демонического выражения, соответствовавшего жизни, которое, по моим предположениям, она должна была вести. Я с трудом верил, что это была кокотка, и никак не мог бы подумать, что это была кокотка шикарная, если бы...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 И все же, когда я думал о том, чем должна быть ее жизнь, ее безнравственность волновала меня. Может быть, больше, чем если бы она предстала мне в конкретной наглядной форме. Волновала своей невидимостью, как тайна какого-то романа, какого-то скандала, заставившего уйти из тихого родительского дома и сделавшего публичным достоянием, украсившего прелестями, обратившего в героиню полосвета и так прославившего женщину,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 — Из него выйдет безукоризненный джентльмен, — прибавила она, сжимая зубы, чтобы заставить фразу звучать чуть-чуть по-английски. — Разве не мог бы он прийти как-нибудь ко мне на «a cup of tea» — чашку чая, как говорят наши соседи-англичане? — Ему стоит только послать мне утром «on голубой листок. Я не имел никакого представления о том, что такое «on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 Выспылав страстной любовью к даме в розовом, я покрыл горячими поцелуями пропахнувшие табаком щеки старика дяди, и в то время, как он в изрядном замешательстве давал мне понять, не решаясь сказать это открыто, что он предпочитал бы, чтобы я не рассказывал об этом визите моим родителям, я со слезами на глазах уверял его, что его доброта страшно тронула меня, и я непременно найду какой-нибудь способ засвидетельствовать ему свою признательность.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 Вместо этого, постояв немного около задней кухни, в то время как Франсуаза, появившись на пороге, говорила мне, я прикажу сюда мойке сервировать кофе и подать горячую воду, а мне самой пора проведать госпожу Октав, я решал возвратиться домой, поднимался прямо наверх к себе в комнату и принимался за чтение.